Глава 12. Какая трогательная сцена, аж на слезу пробивает. Дамочка прильнула к графу так доверчиво, такая у нее тонкая беззащитная шея. Одна рука графа поглаживает ее по затылку, а вторая... Буквально за долю секунды я понял, что сейчас произойдет, чуть не вскрикнул от неожиданности. Граф вдруг крепко схватил Марию за затылок и подбородок и резко повернул. Женщина сдавленно вскрикнула, попыталась не то вцепиться рукой в графа, не то оттолкнуть. Раздался хруст. Граф разжал руки. Обмякшее тело женщины мешком сползло к его ногам. Глаза широко раскрыты, в них застыл удивленный взгляд. Не на такой финал дамочка рассчитывала. Совсем не на такой. Граф деловито прошел мимо шести ящиков и еще раз проверил маркировку. Двигался он, пританцовывая, и насвистывал, едва слышно смутно знакомый мотив. Явно тоже из творчества Вагнера. Лицо, когда на него попадал свет, выглядело одухотворенно вдохновленным. Глаза прямо сияют счастьем. Граф остановился и еще раз оглядел просторное помещение. Взгляд его зацепился за тело женщины. Он недовольно поморщился, видимо, труп вносил диссонанс в его идеальную картину мира. Он подошел к ней, ухватил тело за лодыжки и оттащил в сторону. Снова вышел на середину и удовлетворенно осмотрел ящики. На тонких губах его заиграла легкая улыбка. Он что-то пробормотал, но что именно мне было не слышно. Отошел в сторону, раздался звук какой-то возни, будто что-то ворочают, затем металлическое звяканье. Моя спина и колени уже одеревенели, но что тут поделаешь. Надо досмотреть, чем все это закончится. Снова появился граф, пересек помещение в сторону одной из створок ворот. Зазвенели ключи, тихонько скрипнули петли. Дверь захлопнулась, снаружи раздались торопливые шаги графа. Да, вот ведь ситуация, вот он я, а за стеной упакованная в ящики интарная комната. И никакой охраны, только четыре трупа. Я осторожно сполз между стенами, переступил ноющими от перенапряжения ногами. Попытался собрать в голове все мысли в кучу. Итак, поддельные ящики отправились в Псков сегодня ночью. Хотя граф своим искусствоедом сказал, что поедут они только завтра. Так что, может быть, в завтрашнем поезде будет еще один комплект таких же ящиков. А настоящая интерная комната тем временем Стоит без всякой охраны в заброшенной пожарке на окраине царского села. Я прикинул, что бы я сделал на месте графа. И осознал, что у меня чертовски мало времени. Вряд ли он сам уедет, а доставку ценного груза кому-то поручит. Скорее всего, он явится через какое-то время с несколькими машинами. Или ночью. Да что ж такое, разорваться мне что ли? Еще поп этот мой поддельный явно что-то задумал. Так, решаем проблемы по мере поступления. Прежде всего, мне нужно посмотреть, что за маркировка на этих ящиках теперь. Я задрал голову и снова посмотрел на вентиляционное окно. Не застрять бы, оно крохотное совсем. Скорее, форточка, чем окно. Я ухватился за его нижний край, подтянулся. Так, чуть вперед, теперь боком. Бляха, за что бы ухватиться? Ага, вот какой-то штырь под потолком. О том, как я буду выбираться обратно, я старался не думать. Спрыгнул на бетонный пол с другой стороны. Нормально пролез, зря переживал. Текс и на что у нас граф исправил маркировку? Я присел рядом с одним из ящиков. цифра код, намекающий на опасное содержимое. Надпись «Царское село» старательно затерта. Поверх нее написаны «Великие луки». Хм, так себе маскировка, конечно. Впрочем, ладно, надо запомнить. Хотя... Раз ящики один раз уже сменили маркировку, значит могут и еще раз сменить. Если я хочу опознать их, то надо пометить их самому, но так, чтобы эти метки никто не счел подозрительными. Самый простой и единственный доступный мне вариант, это использовать обычную пыль с пола и собственные пальцы. Вот тут, у самого низа. Для надежности я оставил на каждом ящике по три метки с каждой стороны. Я так увлекся, что почти не обратил внимания на шум приближающегося мотора. Опомнился, только когда колеса скрипнули рядом с самыми воротами. Вскочил, по-быстрому огляделся и нырнул щучкой в гору какого-то хлама в углу. Накрылся ветошью. Твою-то мать! Трупы они сюда же свалили. Ладно, хрен с ним. Зато есть шанс, что не полезут прямо сейчас ворошить этот угол. Если, конечно, они не подчищать за собой приехали все понимаю герграф незнакомый самодовольный голос радостно заржал каждый ищет свою выгоду вот именно герморец многозначительно произнес голос графа ничего себе тот кого граф назвал морецем присвистнул внушительно выглядит вы же сказали что объем не имеет значения в голосе графа зазвучала легкая прохладца Или вы думали, что за такое вознаграждение нужно будет перевести в Псков данскую сумочку? Нет-нет, все в порядке, герграф! Я просто прикидываю, какой транспорт мне следует выделить. Шаги. Похоже, этот морец раздумывает, шагая взад-вперед. А ничего же страшного, если груз прибудет на продовольственный склад номер 6. 6! Задумчиво повторил граф. Это который в завеличие! «В завеличии девятый, а шестой вспомогательный на Востоке», — объяснил Мурец. «Сейчас как раз пустует». «Ах да, вспомнил», — обрадованно сказал граф. «Да, этот вариант меня устроит. И когда вы сможете организовать доставку?» «Послезавтра вечером», — после недолгой паузы ответил Мурец. «В таком случае держите ключи», — медленно сказал граф. «Вы же понимаете, что если вы меня разочаруете...» «Я вас не разочарую, географ! самодовольно заявил Морец. «Каждый должен думать о своем будущем, а у меня жена и трое детей». «Шестой продовольственный склад», — повторял я про себя. «Когда вернусь в Псков, надо будет достать план города и узнать, где шестой продовольственный склад». Я просочился между кустами изрядно порушенным кирпичным забором и скользнул во внутренний двор дома. В сумерках успел заметить, что в окне первого этажа на секунду мелькнуло чье-то лицо. Мелькнуло и тут же исчезло. Да и черт с ним. Все равно в сгущающейся темноте моего лица не разглядеть. Значит, если эта рожа за окном немецкий осведомитель, то описать меня толком все равно не сможет. Ага, вот и тот самый дом с подвалом-убежищем. Я остановился, не дойдя до двери пару шагов. Голоса. Похоже, Степан общается со своими комсомольцами. Подожду заходить, пожалуй. Послушаю. Я обошел дом и присел рядом с утопленным в земле подвальным окном. Здесь было слышно более чем отчетливо. Что-то у меня сегодня день проходит под знаком подслушивания. Мысленно усмехнулся я. Разговор был явно где-то на середине. Комсомольцы спорили. Один из них убеждал других, что нужно выбираться из города и примыкать к партизанскому отряду. Ему возражали, что, мол, партизаны могут решить, что мы засланцы, и перестрелять на подходе. «Эх, сынки, все-то вам объяснять надо!» Встрял в спор, опасно приблизившийся к горячей точке Степан. «Ежели не с пустыми руками придете, стрелять никто не будет. Партизанам ведь все время что-то нужно!» «Что?» – переспросил один из комсомольцев. «Оружие, боеприпасы и продовольствие» назидательно провозгласил Степан. «Откуда ж мы это возьмем?» фыркнул комсомолец. «Жрат вы у нас самих, кот наплакал, а оружие?» «Так я к чему веду-то, сынки? Степан понизил голос до драматического шепота. «Я когда сегодня ходил в комендатуру, прослышал, что по северной дороге машина с патронами пойдет. Я как знал, что эта информация может ко двору прийтись, и номерок записал». «Ежели я все правильно сосчитал, то к часу ночи груз этот будет аккурат возле Покровской». «Батюшка, ну ты уж вообще!» — возмутился главный. «Налет на патруль — это одно дело, а налет на оружейный конвой — совсем другое. У нас патронов нет почти, да и мало нас». «Так то-то и оно, что там охраны, почитай, что и нет совсем», — сказал Степан. «Вот, смотрите, что предлагаю». Он принялся излагать план, надежный, как швейцарские часы. «Устраиваем засаду. С одного выстрела снимаем водилу и расправляемся с двумя охранниками. Забираем машину с патронами, мчим в лес на всех парах и приходим в партизанский отряд героями. Все счастливы! Ась?» Комсомольцы надолго замолчали. Кажется, было слышно, как в их головах извилины шевелятся. «А ты же с нами пойдешь, батюшка!» — спросил, наконец, один из парней. — Не, сынки, у меня еще здесь дел по горло, — сказал Степан. — Таких вот, как вы, надо вытаскивать. Это вам надо текать в леса. Не сегодня-завтра кто проболтается, что вы комсомольцы, а фрицы таких, как вы, по столбам развешивают. — А точно патроны в машине? — с сомнением спросил главный. Точно, — Точно-точно, — заверил Степан. Эй, еще там вроде пять ящиков тушенки, или даже шесть. Схрон красноармейские фрицы накрыли, вот и отправили своим». «Покажи еще раз карту», — сказал главный. «Вот, гляди», — снова заговорил Степан. «Вот тут, они как Александровского проедут, будет кладбище, а следом...» «А застава фрицев?» — спросил кто-то из парней. «Как мы заставу-то обойдем?» Шанке. Мы тут все с вами не вбить-бежать играем, — сказал Степан строго. Вы уж напрягите извилины как-нибудь. Обойдем заставу, — Хмуро сказал главный. Патронов вот только у нас мало. Так ты ж хвастался, что в стрельбе тебе равных не было, — усмехнулся Степан. Вот и не трать за зря патрон это. Один патрон, один фриц, все честно. Это что же за добычу себе этот лжепоп хочет загробастать? И я напряг память. Зря, что ли, целыми днями терся во дворце, развесив уши. Большую часть добычи отправляли товарным поездом. Но кое-что из добычи ехало в грузовиках. Как раз сегодня слышал перебранку насчет транспортного листа. Стоп. Буквально одним щелчком до меня дошло к чему этот лжестепан склоняет парней. К нападению на машину, которая везет золотую и серебряную утварь. Всякие ложки-вилки, солонки, ситечки. Общим числом четыре малых ящика. И еще там цацки какие-то. Кто-то из музейных работников попытался золотишко прикопать в дворцовом парке, но не выдержал допроса и место указал. Фрицы добычу откопали, перебрали, пришли к выводу, что особой культурной ценности это все не имеет. Зато вполне имеет ценность финансовую. Вот только охраны там было вовсе не полторы калеки, как втирал своим комсомольцам Степан. Я тихо отошел от окошка и вошел в развалины, перелез через завалы и спустился в помещение подвала. Вход в него скрыт, среди обломков сразу не найдешь. Неплохое все-таки убежище нашли себе комсомольцы. Громко кашлянул, привлекая внимание. Разговор сразу стих. Ребятки схватились за оружие. Свои, свои. Я чуть поднял руки, чтобы, не дай бог, не пальнули с испугу. Оружием они разжились. Пуколки опустите, но. Парни убрали стволы, облегченно выдохнув. Я подошел к Степану, вывел его в соседний закуток и якобы уточните еще раз детали по интерной комнате. Сказал, дескать, скоро груз отправится. Надо не прошляпить. Тот лишь кивал в ответ. Его мысли витали где-то далеко. Сто пудово о сегодняшней операции, думает гад. Вот захватят ребятки золотишко, и что? Он их убьет? Или опять лапши навешает? Сейчас его что ли порешить? Ведь по сути для ограбления янтарной комнаты мне Доминика и Поп теперь не особо нужны в союзниках. После моей сегодняшней слежки за графом они знают меньше, чем я. Вот только если ему головенку сверну, комсомольцы на меня обидятся и пулями нашпигуют. Не убивать же их. Да и из оружия у меня только ножда заточка. Ладно, пускай грабят грузовик, только я тоже там буду надо яшку найти и задачи ему нарезать помощник мне сегодня пригодится ты что застыл вывел меня из раздумий поп а я говорю о спокойной ночи пошел я коснул готовиться. — тот зараза врет как дышит спать он собрался ну ну ни слова не сказала сегодняшней вылазке с молодой гвардией спокойный улыбнулся я и направился на выход ты чего так долго я запрыгнул в восстановившийся в установленном укронном месте на окраине села упель. Ты думаешь так просто машину умыкнуть? — оправдывался Яшка. — Ты же водителем за колонной закреплен. — Я к грузовикам приставлен, они охраняются. Вот пришлось у какой-то штабной крысы служебную угнать. Он водилу отпустил, а сам с нашим гауптманом шнапс трескает. В гости приехал. Представляю его рожу, когда его разбудят и скажут, что машину украли. — Гони, Яков, гони, опаздываем уже. Я посмотрел на наручные часы. — Успеем, полночь только. Ты говорил, в час ночи только весь этот сыр с нападением на грузовик начнется. А если грузовик раньше выехал? Заранее надо до места добраться. Этот попик молодых ребят на гоп-стоп подбил, только сказал им, что груз, патроны да жрачка. Не в курсе они, что золото брать будут. — А почему ты им сам не сказал? — А кто мне поверит? — Степа у них, считай, как замполит. В авторитете. Слушают они его. А меня пытать хотели при первой встрече. Вот и покажем им содержимое добычи на месте. Там уже прения сторон попроще будет вести. — Ага, понял твой план, — закивал Яшка, выруливая из села. Дорога болтала автомобиль и норовила скинуть его на обочину. Но Яшка уверенно гнал опель, не избавляя скорости, даже на самых ухабистых поворотах. Загремели выстрелы. — Ах ты ж, автомат! — стукнул я кулаком по панели. — Твою-то мать началось! Опаздываем, Яшка! Гони, родной! — Как могу, командир! Парень вцепился в баранку. Деревья пытались перебежать нам дорогу, но Яшка ловко обруливал их, вычерчивая фарами в темноте свободный путь. Выстрелы все ближе и реже. Не к добру. Неужели все? Так просто отбили грузовик? Ни хрена не видно. Наконец впереди мелькнул свет фар удаляющегося грузовика. — Не понял! — воскликнул Яшка. — Они во что, не остановили? Неприятное предчувствие кольнуло сердце. — Не гони, смотри внимательнее. Я чуть ли не уперся головой в лобовое стекло. — Тормози, видишь? Я ткнул пальцем в тела на обочине. Скрипнули тормоза, а я выскочил из машины еще на ходу. Возле дороги вперемешку лежат тела немцев и комсомольцев. — А кто тогда на грузовике уехал? — выдохнула ошарашенный Яшка. — Я, кажется, догадываюсь, — процедил я сквозь стиснутые зубы. Где-то сбоку раздался стон, я поспешил на звук. — Живой! — воскликнул Яшка. Это был комсорг, лежал на спине и селился открыть глаза. В груди две дырочки, ручейки крови вытекали из них, унося жизнь и питая ненасытную землю. — Он... он... — пробормотал раненый. — Он нас предал. Саша... — Прошу, скажи ребятам, пусть догонят. Это был Степан. Он в меня, сука, выстрелил. Это был он. Я точно видел. Парень замолчал, лишившись на какое-то время сил, лишь смотрел на меня глазами, полными мольбы и страданий. — Пусть его догонят. Кашлянул он кровью и поморщился от боли. — Никто не выжил, — тихо ответил я. — Некому говорить. «Что?» «Я сам догоню его». «Ты... ты разве не с ним?» «Нет». «Тогда кто ты?» «Красный Вервольф». Глаза комсорга расширились от удивления. Он явно обо мне слышал, а потом на лице застыла блаженная полуулыбка. «Тогда ты его точно догонишь!» Еле слышно пробормотал он. «Обещаю». Комсорг что-то силился сказать, но на выдохе вдруг застыл. Глаза его смотрели в черное небо неподвижными стекляшками. «Сука!» Я вскочил на ноги, скрипнув зубами. «Не успели!» «Прости, дядя Саша, это я виноват!» Бил себя кулаком в грудь Яшка. «Я не мог машину быстро раздобыть!» «Никто не виноват! Война виновата!» Ответил я, забирая у трупа фрица автомат. «Вот же тварь!» «Ладно, поехали поговорим с этим гадом». «Тут одна дорога!» — закивал Яшка. «Не уйдёт. Он тоже вооружился, но взял пистолет. Такое оружие ему привычнее. Мы вскочили в опель. Мотор рыкнул, и машина устремилась в темноту туда, где совсем недавно маячили огоньки грузовика. «Только бы в лес не свернул, только бы фары не выключил!» Пульсировала в голове навязчивая мысль.